Это было самое спокойное и сухое место на горе. В больших каминах трещал огонь, слышалось поскрипывание перьев братьев-переписчиков. Атли и Эмма усаживались в нише окна, порой к ним присоединялся отец Лаудамар. Между настоятелем и братом роллона установились теплые приятельские отношения. — Это необыкновенно ученый человек, — говорил Атли. В молодости он побывал в Риме и посетил могилу святого Петра. Святость его так велика, — что при всей кротости отца Дамара, его слушается даже мой брат. Эмма и сама замечала, что в присутствии этого полного благодати старца на нее не нисходит мир и спокойствие. Его негромкая плавная речь лилась подобно струе чистого ключа. «Некогда здесь было кельтское святилище», — поведал ей настоятель. «И только в пятисотом году от Рождества Христова сюда прибыли два монаха — Патернус и Скубелеон». До сих пор сохранились две маленькие часовни, построенные в их честь. Однако, когда вы видите где-нибудь на стенах построек изображение трехрого Тура или змеи с головой барана, то это следы гнусного языческого культа. И я велел бы их уничтожить, не будь они так прекрасны и мастерски нарисованы. мне нравилось и столь терпимое отношение святого отца к наследию древности – но больше всего ее удивляло, как много знает этот священнослужитель, правящий своей паствой на самом краю света, обо всем, что творилось и творится в мире. Он рассказал Эмме, как ее мнимый дядюшка Фуль Крыжий, сжег предместь Блуа, как в Реймсе состоялось венчание короля Карла и английской принцессы Отгивы, он знал многое о повадках и обычаях диких мадьяр, вновь теснящих христиан с востока, так что германский король Людовик Дитя потерпел от них сокрушительное поражения на леховом поле, Эмма слушала с живейшим интересом, у Атли же был отсутствующий вид. Казалось, ничто уже в этом мире его не занимает. Однако, когда она обратилась к нему с вопросом, как доходят до Монтомбы вести, он спокойно пояснил, что их приносят паломники. Эмма даже рассердилась на себя за недогадливость. «Конечно же!» Дня не проходило, чтобы среди песков не появлялись паломники, бредущие позыбкой зыбкой почве к святилищу воинственного архангела Михаила. Эмма не раз видела, как настоятель сам выходил им навстречу, опускался на колени и омывал странником ноги, и это всегда трогало ее. Хотя она знала, что даже короли франков дважды в году преклоняют колени перед теми, кому Господь оказал предпочтение перед бедняками. Всякий раз после полуденной службы... Атли просил девушку отвести его к скалистому выступу откуда открывался вид на море здесь находилась довольно большая мощенная гранитом площадка на которой не осталось даже обломков парапета не считая двух-трех глыб за которыми начиналась бездна площадка всегда была залита солнцем но сегодня было ветрено и эмма усадив атли в складное кресло укутала его в мех он зяб но не мог отвести глаз от моря «Я хочу первым увидеть дракар Роллу, твердил Атле. «Мы с братом связаны неразрывными узами крови. Когда в бое Ботульф утверждал, что конунг прибудет со дня на день, я сомневался, ибо сердцем чувствовал, что он еще далеко. Теперь же он в пути, я знаю твердо». Эмма обращала лицо к морю, и ее охватывало волнение. Ролло уехал с ненавистью в сердце, и теперь она ждала его с чувством, похожим на ужас — Но это был сладостный ужас, ибо в нем трепетала надежда. Атли не мог не заметить этого ее взгляда и однажды сказал, «Когда я узнал о твоей измене, мне показалось, что я навсегда утратил интерес к жизни». Эмма взглянула на него с испугом. До этой минуты он ни словом не упрекнул ее. Но в том, что он говорил, не было чувства обиды. Это было воспоминание о том, что ушло и уже не вернется, не говорит так как мне жить, неся бремя такой вины? Он с изумлением повернулся к ней, потом изумление сменилось улыбкой. Я не хочу тебя винить. Ты сама говорила, что нить судьбы не в руках человека. А я не сумел понять, что рыжая красавица с горячей кровью явилась на свет отнюдь не для меня. Я как слепой устремился за мечтой, пока не разбился о камне. Но будь спокойно, в том, что я сказал, нет упрека. Я благодарен тебе за одно то, что еще не утратил способности чувствовать. Эмма ощутила едва уловимое пожатие его руки. Атли глядел на нее потухшими глазами старца. — Здесь, молясь и утешаясь, я научился думать о тебе иначе, без страсти и волнения.